Глава двадцать первая. Марк. Этот дятел не только скалит свои зубы, но и протянул ей руку, а она ее приняла и поперлась с ним на импровизированный танцпол. Через мгновение препод положил свои лапы на ее талию, внутри же меня был готов взорваться вулкан. «Ах ты ж, сучка! Не успела с одним в постели полежать, уж под другого подкладывается!» «Сама ведь нарывается на неприятности!» «Пойдем!» — схватив Анжи за руку, повел ее танцевать. «Мне больно, Марк!» — шепнула она мне в ухо. «Что с тобой? Ты какой-то странный!» «Все нормально, давай танцевать!» — улыбнулся ей, скалясь, как этот чертов препод. Маришка бросила на меня взгляд полный презрения. «Ага, ревнует, значит!» Я спустил ладонь ниже, трогая аппетитную задницу своей Анжи. «Милый, может, не будем лучше в ресторане Москвы так откровенно себя вести?» Вдруг снова шепотом меня начала критиковать моя девушка. «Да что со всеми такое?» «Тебе что-то не нравится?» — ответил ей, не отпуская ее и продолжая крутить в танце. «Было время, я ходил на танцевальный кружок. Да, этот постыдный период в моей жизни остался в прошлом, но я до сих пор помню все самые выгодные па». А уж Анжи танцами занимается профессионально, поэтому мы определенно можем привлечь всеобщее внимание крутым танцам. «Я вижу, ты какой-то странный, и все время смотришь на ту девушку», — указала она глазами на Марину. «Тебе показалось, малыш, я просто на нервах. Сама понимаешь, недавно была годовщина смерти моей мамы». Лицо Анжи сразу же изменилось. Она поняла, что слишком требовательно ко мне. «Извини». «В качестве извинений потанцуй со мной». Анжи кивнула, и мы начали танцевать танго. Танец страстный и полный эмоций. Танец на грани приличия. Я закружил свою девушку так, что она немного не удержала равновесие и влетела в препода. Я совсем не ожидал, что это произойдет, хотя, возможно, в глубине души и надеялся как-то поддеть препода, но не ценой Анжи. Влетев в его плечо, она извинилась. Но я извиняться не собирался. «Ты не охренел ли, белобрысый клоун?» Я накинулся на него и толкнул. Кажется, дятел совсем не ожидал, что из-за того, что он попался на пути нашего танца, он еще и по морде схлопочет. «Простите, что?» Дятел развернулся ко мне, изображая, что не испугался. «Пошли выйдем», — кивнул ему в сторону выхода. Он вдруг начал смеяться. «Гопник, что ли?» «Следи за своим языком, блондин!» Хотя я никогда и не любил такого рода разборки, но иногда без них не обойтись, особенно если конкурент много на себя берет. «Прекрати, Гессер!» — Маришка встала между мной и дятлом. «Не вмешивайся!» «Что значит «не вмешивайся?» «Перед тобой твой учитель, ты должен обращаться к ней на «вы»» — лицо дятла искривилось. «Выйдем!» — кивает мне в сторону выхода. «Нет!» Марина ухватила за руку блондина и попыталась его остановить. Я усмехнулся. «Что, боишься, что я твоему хахалю репу начищу?» «Марк, не нужно!» — на этот раз в разговор встряла Анжи. «Пожалуйста, неужели нужно устраивать разборки из-за того, что мы случайно столкнулись на танцполе?» «Не лезь, Анжи!» — рявкнул на нее. «Я смотрю, вы, молодой человек, совсем не умеете с девушками общаться!» — усмехнулся дятел. «Идем, Марина!» Он взял училку за руку и повел обратно к столику. Я же стоял, немного зависнув, совсем не понимая, как все закончилось. Обычно я не дрейфлю. Могу поставить любого петуха на место, но в этот раз почему-то завис. Драки так и не вышло, а махать кулаками после перепалки как-то стремно. Он же потянул меня за руку, возвращая за столик. Я уселся и взглядом начал сверлить училку. Она же полностью игнорировала мои посылы. Лишь мило улыбалась своему дятлу. «Что это было?» — Кира вдруг спросил меня, делая немного туповатым выражение своего лица. «Ты о чем?» «Что за перепалка?» — сжал он губы в тонкую полоску. Понятно, Кириллу очень не понравилось, что его друг дерзит учителям. «Ведь Киру что волнует? Только хорошие оценки. Можно же и ковриком выстелиться перед ними, лишь бы с тобой считались на кафедре». Меня всегда восхищала его способность залезть куда угодно, даже без мыла, но в то же время меня дико злила эта черта. «Не твое дело», — максимально деликатно ему ответил. Раздражал. «Марк, я все понимаю, но как-то не вижу твоего плана. Что ты хочешь? Помешать их свиданию?» Кирилл произнес шепотом, не озвучивая все это девчонкам. «Не знаю, чего хочу, сам еще не определился». «Ну так определись. То, что ты сделал...» В общем, это выглядело у Бога. «Ты же крутой парень. Она должна за тобой бегать, и не ты!» Вдруг Кира произнес очень воодушевляющую, хоть и короткую речь. «И правда. Чего я за ней бегаю? Веду себя как влюбленный пацан. Я же вовсе в нее не влюблен. Да, девка симпатичная, но не более. Она пустое место. Никто. И звать ее никак. Простая училка. Что она мне может предложить?» Если Анжи мне отдается душой и телом, то это только ноет и строит из себя принцессу, на деле же бродежка. Я усмехнулся. Кира прав. Пусть она за мной бегает. Только как ее заставить за собой бегать? Что я могу для этого сделать? Как видно, ревность ее не особо цепляет. Значит, должно быть что-то другое. Случайные встречи тоже могут помочь. Приезд к ней вечером вряд ли. Тогда что? Вспомнив момент нашей встречи, я хитро улыбнулся. На нее напал психопат, а я ее спас. Что если я подстрою новое нападение и снова спасу ее? У нее уже не будет отмазок и нытья. Она будет благодарна по гроб жизни. Только в этот раз она должна по-настоящему испугаться. Снова бросив на нее взгляд, уже имел в голове четкий план. Беру пару бравых ребят в масках, они как следует напугают училку, чтобы думать забыла о своей наглости. А потом она будет валяться у меня в ногах в благодарность за свое спасение. Отличный план.